Несмотря на зарево, поднимавшееся над веспой, внутри города, казалось, царили мир и покой. Компьютер связи Синклера не выключался ни на минуту. Командиры подразделений докладывали об очистке от противника очередного квартала и установлении зон безопасности по всему городу. Слава богу, солдаты Фиста понесли незначительные потери. Он стоял на балконе верхнего этажа одного из самых высоких в веспе зданий и обозревал город, раскинувшийся внизу. Тут и там в домах загорался свет. Это обстоятельство убеждало Синклера лучше всяких боевых рапортов о том, что битва подошла к концу. Его взгляд задумчиво скользил по крышам домов и пустынным полоскам улиц, а вечерний ветер развивал его непокорную шевелюру. «Синг, это Мак!» – раздалось у него в наушниках. «Похоже мятежником хана!» «Город окончательно перешел в наши руки. С того места, где мы сейчас находимся, отлично видно, как остатки войск противника драпают в город на жалких грузовиках и автобусах. Бедняги, мне их даже немного жаль». «Отлично. Вышли по городу усиленные патрули. Они удирают, да, но это не означает, что они не захотят вернуться». «Вас понял. Сейчас я взаимодействую с Эймсом и Гофсом». «Минуту назад выслал своих людей на охрану твоей резиденции. Советую поспать, Синг». «Тебе тоже, Мак. Конец связи». Он обернулся на звук голосов в коридоре. Через несколько секунд дверь открылась, и в комнату влетела Гретта. Она скинула каску и сразу же вышла к нему на балкон, подставляя разгоряченное лицо свежему ветерку и приглаживая растрепавшиеся волосы. «Здорово здесь», – она показала ему на роскошный пентхаус внизу. «Я отослала штабников туда. Сказала, чтобы они немного отдохнули. Мое подразделение устроилось по-королевски. Кстати, нам с тобой тоже не мешало бы примять подушки». Синг притянул ее к себе и поцеловал в губы. «Великолепная идея. Я думаю, нам стоит здесь остаться. Устроим тут штаб? А что? По-моему, нормально. С балкона виден весь город, и карты не надо. А большие окна можно чем-нибудь заложить или завесить. Видишь, здание вокруг». «Это офисы местных фирм. Лучше место для устройства наблюдательных пунктов и снайперских точек и не придумать. А ЛС могут садиться вон на ту площадь». Он улыбнулся. «Наконец, взгляни на эту роскошную постельку. Неужели мы уйдем отсюда, так и не опробовав ее, а?» Она звонко чмокнула его. «А что, звучит многообещающе? Надеюсь, здесь есть приличный душ? Не отвлекайся от кровати. Тут четверым места хватит». «Тебе что, меня недостаточно?» – шутливо спросила она. Затем вновь оглянулась на город. «Знаешь, еще три дня назад я и подумать не смела о том, что у нас выгорит подобное дельце. Помнишь, как мы остались в горах без транспорта? Кажется, все было так давно. Я уже думала, что мы трупы. А теперь посмотри, мы в крепости мятежников. И крепость принадлежит нам». «Погоди, то ли еще будет», – пообещал Синклер, пытаясь разглядеть в темном небе, Огни, находящихся на орбите кораблей. Никому не удастся подставить Синклера фиста столь примитивно. Это ж надо чего захотели, чтобы я собственными руками угробил первый Тарганский дивизион. Он криво усмехнулся и вновь опустил взгляд на город, который теперь был его городом. Первый шаг сделан. Предстояло еще выиграть ни одно сражение, выиграть эту чертову войну. Перемещения по воздуху стали очень рискованными. Брайан поглаживал ладонью ноющее бедро и прислушивался к свистящему шуму, который все усиливаясь доносился из черного отверстия туннеля. На протяжении многих лет Сэдди аккуратно наносили на карту сатовидную сеть туннелей, которые пронизывали Тарганскую скалу, словно пустые артерии. Они изредка использовали для поездок монорельсовую железную дорогу, которая связывала Гаспу с потаенными комнатами в сердце Маккарте. На протяжении многих лет Сэдди направляли большинство своих ресурсов и средств на другие цели и не развивали транспортную сеть в туннелях. Поэтому поломка машины в пути могла означать только одно: мучительную смерть от голода в темных и холодных лабиринтах. Бывают, конечно, переделки и похлеще, но не намного. Спасательные партии, принимая во внимание разветвленность системы туннелей, наткнулись бы на безжизненное тело несчастного лишь по прошествии нескольких недель. Так что от них была единственная польза – обеспечение человеческих похорон незадачливому путешественнику. Свист несущейся машины становился все громче и громче, пока она не вылетела на освещенный перрон. Бутлорет, сидевший в ней, остановился напротив магистра, Выключил мотор и вылез на свет божий. Надув на мгновенье щеки, он шумно выдохнул и покачал головой. «Я думал, мне никогда не выбраться». «Я тоже так думал», – устало приветствовал его Брайан. Ред соскочил на перрон и последовал за магистром по целому лабиринту узких проходов, высеченных в гигантском монолите скалы. Наконец они оказались в хорошо освещенной комнате, где стояло несколько столов, два монитора, и диван, на котором под грелкой лежал магистр Хайд. Бутлорет сразу же подошел к нему и пожал слабую старческую руку. Не обращая внимания на нежности, Брайан прошел к письменному столу на совесть, сработанному из редкой породы сосны. Сев за него, он обратил внимание на Бутлу. «Надеюсь, вы догадываетесь, зачем мы вас пригласили, Бутлорет?» Великий убийца кинул на Хайда последний ободряющий взгляд и вышел в центр комнаты. «Думаю, что догадываюсь, магистр». «Вы приняли решение?» Бутлос скрестил руки на груди и кивнул. «Да, магистр Брайан, я соглашаюсь. Похоже, другого выхода не существует». Брайан прокашлялся. «В таком случае, говоря формально, с настоящей минуты вы принимаете на себя руководство всеми боевыми операциями Тарганского сопротивления». Бутла кинула взгляд на Хайда. Престарелый магистр приподнялся на своем диване и торжественно кивнул. Бутла обратил внимание на то, что его кожа была натянута на череп, словно посмертная маска. Кванты всех нас сделали дураками, Бутла. Мы полагали, что звездный мясник будет для нас главной угрозой, а оказалось, что он попал в лапы или такка. Кто знает, что это может означать? Все идет совсем не так, как нами задумывалось и планировалось. Все наши модели прогноза не оправдали себя. Я имею в виду командира первого Торганского дивизиона. Он не оправдал наших ожиданий тем, что Синклерфист. Нахмурился Бутла. Каким образом ему удалось? Я не могу рассказать ему ни о самом Синклере-Фисте, ни о его наследственности. Подумал Брайан, а вслух сказал. «Мы не знаем». Он солгал, и чтобы скрыть смущение, стал искать стул. В то время, когда он получил свое фантастическое назначение, мы колебались. Стало ясно, что реганский министр обороны обрек Фиста и его дивизион на неминуемую гибель в горах между Каспой и Веспой. Однако Фист обманул всех. Всех перехитрил. Мы начали сосредотачиваться за горами вокруг его расположения, Но в самый последний момент он оттуда эвакуировался, на шахтерских тягачах. Мы просто не успели подготовиться и нанести удар. Он не просто не согласился сказалось казалось бы, неминуемой гибелью своего дивизиона. Он захватил Веспу, обрушился на город как ураган, а когда мы попытались контратаковать, он отшвырнул нас с такими мизерными для себя потерями, что... Словом, создалось впечатление, что он какой-то волшебник. Обиднее всего то, что военнопленных он сумел распропагандировать и поставить под ружьё в свои боевые порядки. Брайан говорил все это, стараясь не глядеть в глаза Рета. Разумеется, мы с самого начала знали, что он будет великим полководцем. Это, в конце концов, возможно, наиболее близкий к идеальному генетический организм. который появлялся в последние 800 лет в пределах свободного космоса. «Всегда остается такой выход из трудного положения, как убийство», небрежно произнес Бутла. «Со мной вновь вышла на связь Арта, и я мог бы послать ее на операцию. Наконец могу и сам пойти». Брайан приподнял брови. «Что ты скрываешь, Бутла? Тебе известно что-то такое, что неизвестно нам». «Почему ты не говоришь об этом? Или ты нам больше не доверяешь?» «Возможно, это вариант. Дай нам время подумать. С другой стороны, к нему чрезвычайно трудно подобраться. Его окружают преданные люди и отличные солдаты». «Возможно», — прогремел уверенный бас Бутлы. «В настоящий момент силы торганцев рассеяны, деморализованы». «Сначала я наведу порядок, а уж потом позаботимся и о Синклер-и-фисте, и о его первом Тарганском». «Мы доверяем тебе, Бутла», — проговорил Хайт еле слышно. «Возможно, ты олицетворяешь нашу последнюю надежду». «Что мне делать сейчас?» «Смотря по тому, как пойдут дела». «Есть ли хоть сколько-нибудь серьезная надежда на альянс с компаньонами?» все меняется так быстро мы несемся вперед на машине у которой отказали тормоза